Глава 36. Дома. Василий Рудь, спешившись, подбежал к своему командиру, чтобы подставить плечо, если тот вдруг будет заваливаться на бок. Биллый остановил приказного, показывая жестом руки, что справится сам. Василий постояв с минуту, вернулся к своему коню и вновь сел в седло. Казаки молча смотрели на Билова. Тот выпрямился, стараясь скрыть гримасу боли. Здоровой рукой коснулся области раны под Черкеской. На ладони остались следы алой крови. Отер руку аполок черкеский посмотрел на своих боевых товарищей, задержался взглядом на встревоженном лице Марфы и скомандовал казакам «Пошли!». И вновь зазвучала песня. Зазвучала лихо, задористо, Ей вторил ровный топот коней, оставлявших глубокие сакмы в густой пыли. «Наши идут, Казаки поворачиваются, разнеслось по станичной улице. Казачата дружно гуртом неслись по направлению к Кате Атамана. Теперь-то никакой дед Трахим не остановит, донесут радостную весть первыми. А Атаман с дедом Трахимом и с отцом Иосифом — сами шли навстречу раскрасневшимся и вспотевшим от бега казачатам. Когда до станицы донеслись звуки выстрелов, то все, кто был в саду или на базу, услышав этот сигнал, выбежали на улицу, спрашивая друг у друга о том, что могло случиться. Спустя минуту к ним присоединились и те, кто сидел по хатам, скрываясь от жары. И вот уже центральная улица, где стояла хата атамана Билова, наполнилась людом станичным — стариками, женщинами да казачатами разных возрастов. «Казаки с набиа вернулись, наши идуть!» — вновь раздалось дружное созвучие детских голосов. «Спаси, Христос! Счастье-то какое!» Скопление народа разом заволновалось. Из толпы станичников раздались частые радостные возгласы — «Слава Богу за все! Господи, хоть бы живой!» «Завернул и в язы, стало быть, басурманом! Вот и доброе дело. Загудела станица, как улей пчелиный. Отец Иосиф негромко читал молитвы, истово осеняя себе крестным знамением. Руки в черной рясе мелькали, как лопасти мельницы. Казачата с опаской посматривали на него, ожидая какого-то знамения или чуда. Ангелы с неба не спускались, и они снова запрыгали вдоль дороги, не справляясь с возбуждением. Дед Трахим, думая о своем внуке Василе, украдкой смахнул слезу с правого глаза. Тут же сделал вид, что расчесывает пятерней длинную седую бороду. — Саринка! — ответил коротко на молчаливый взгляд атамана, стоявшего рядом с ним. — Окаянная! — Казачата бисовой души пыль столбом потняли. Вот что ты и в глаз попало. Сам атаман был торжественно строг. Неумело скрывая волнение, понимающий кивнул, думая, как Микола, жив ли не ранен, мучил себя вопросами. Господи, помоги! За полисадником стороной стояли работники из хохлов. Лицо Марийки было такое же белое, как ее платок на голове. Выполняя наказ хозяина, она примчалась одной из первых на центральную улочку и теперь во все глаза высматривала Марфу. Но сердце ее нет-нет, да и сжималось от мысли, что она скоро увидит Василя. Взявший силы ее казак теперь грел душу, порождая фантазии, от которых заливалась огнем. И хоть к знахарке и притащили хлопцы раненого и побитого Пашку Кочубея, который, говорят, бредил ей, Ноги ее стояли здесь. Она ждала чего-то и надеялась, отдаваясь полностью грешным мыслям. Станичный диакон, подбирая полы серые от пули рясы, пулей припустил к звоннице. Вскоре над станицей разнесся праздничный перезвон колоколов. Все станичники поочередно повернулись в сторону церкви и трижды осенили себя двумя перстами, вознося молитву Господу, а перезвон, накатывая волнами, плыл по воздуху, растекаясь по станичным улочкам, крышам хат, отзываясь эхом от ближних горных хребтов. Где-то там на башне, скрывавшейся за перелеском и излученной марты, услышав доносившиеся до слуха раскаты колоколов, Иван, Колбаса и Аниска Казуб сняли папахи и перекрестились. «Слава Богу, дома!» — сказал негромко Иван, подмигнув взволнованному Аниске. Станичники все как один смотрели туда, где было начало улицы. Нетерпение брало вверх. «Когда же?» «Эх, ма, да что они там? Заблудились!» «Дивись! Едут, едут!» — закричали казачата. Из-за поворота показался первый всадник. Судя по виду Микола, ну, слава богу, жив, Промелькнула в голове у атамана, но почему в седле сидит не так, как должно? Перекосился на бок, неужто ранен? Вот и за первым всадником появился второй с бунчуком в руке. «Василь, внучок, ай, молодца!» Всматриваясь в фигуру всадника, радостно крикнул дед Трохим, От сердца старика сразу отлегло. Один за другим, следуя ровным походным строям, подъезжали казаки к стоявшим большим полукругом-станичникам. До слуха встречающих долетали обрывки походной песни. «За высокий закурган по степу стелыл туман, а на небе алая заря». Станичники в нетерпении разглядывали всадников, угадывая издали своих близких. Все ближе и ближе родные лица, опаленные суховеями да яркими солнечными лучами. «Сотня, стой!» — прозвучала четкая команда. Казаки, натянув поводья, замерли вместе с конями на месте. Сотник Микола Билый, превозмогая боль в руке, спешился и чеканя шаг, подошел к атаману. «Господин атаман, вверенная мне сотня с боевой задачей справилась. а улы враждебные нам черкесы уничтожены. Станичные кони, а также захваченные у черкесов, приведены в станицу и отправлены на летний бас. Взяли в полон сына местного князька, Марфу освободили и...» «Сынок Гната Рака нашелся!» — отчеканил Микола. По рядам станичного люда волной прокатилась новость. «Акимка нашелся! Сынок Гната Рака! Сколько годков-то минуло с того дня! Неужто, господи? Чуды да и только!» «Добрые!» — ответил атаман и обратился к казакам. «Здорово живете, станичники!» В ответ сотня луженых глоток, как бурный поток горной реки, ответила «Слава Богу!» «Вольно, казаки! Спешатся! Разойтись!» Пронеслось по рядам всадников. Радостные казаки спрыгивали с коней в объятия своих родных, бросившихся к ним. Арбу, где лежали убитые, окружили родственники и близкие. Раздались громкие женские рыдания. Несколько стариков, увидев в арбе горца, сверлили его проникающим холодным взглядом. Черкес от неожиданности выпучил глаза, озираясь загнанным волком. Марфа, посмотрел на него, ухмыльнулась. — Что, боязно, это тебе не в горах, здесь иные законы, — говорил ее взгляд. Тот злозыркнул на казачку и тихо выругался, отведя взгляд в сторону. Он был чужим здесь, среди этих шайтан-казак. Жизнь его отныне не стоила и ломаного гроша. Лишь Аллаху ведомо, что сделают с ним извечные враги-казаки. Вверяя свою судьбу Всевышнему, Черкес закрыл глаза и зашептал молитву. «Бисмиллях тавакельту алялях, Аллахумма инни узубикаан адилля», донеслось до слуха Марфы. Чистый басурман что той грец, отвернувшись от горца, прошептала казачка. Спрыгнула с арбы и затерялась в толпе в поисках хохлушки-батрачки. Марфа, Марфа! закричала та, снимая платок и отчаянно махая им, привлекая внимание. Девушка улыбнулась и пошла к ней. Ноги уже несли домой, хотелось скорее домой к батеньке успокоить ротного. Колокольный звон стих, толпа смешалась в одно человеческое море. Радостные возгласы от них смешивались с причитаниями и рыданиями других. Слезы радости и слезы горя в основе своей одно и то же, хотя и имеют разную природу. Убитыми потеряли семерых, раненых двадцать казака разной степени тяжести, докладывал Микола Билый атаману. Крепостицу черкесы разбили вместе с казаками ее охранявшими. Дмитрий Рева погиб. Виновник тот самый Абрек, сын князя черкесского. Братья Рак его в полон взяли. «Ну, здорово живешь, сынку!» — сказал радостно атаман, обнимая сына. За крепостицу знаю. Гамаюна в госпиталь, в город отправили уже. Что с пленником делать будем, нужно покумекать. По мне так в атаманское правление отправить, пусть сами решают. Сам-то ты как? — Все добрый, батька, — ответил Микола. — Не подымется теперь черкес, не станет набеги устраивать. Это последний из враждебных аулов был в нашей округе. Добрые, слава богу за все. — ответил Атаман. — Ну, давай, хоть обнимемся, что ли. Атаман сгреб сына в свои крепкие объятия. Микола почувствовал, как в ране запекло, давящая боль поползла от руки по груди, в голове зашумела, и горячая волна накрыла темнотой сознание. Не видел Микола, как, заметив, что она оседает, подбежала к нему Марфа, как подхватил его стоявший рядом дед Трохим как погрузили его без сознания на арбу, как отвезли по приказу атамана к станичной знахарке Бабке Оксине, Не было видений в этот раз у Миколы. Одна лишь чернота и тишина, гробовая, звенящая. Сколько времени пробыл в забытии, не ведал. Очнулся на лавке. В полумраке хаты густо пахло настоем трав, В ногах, свернувшись калачиком, посапывал хозяйский кот. Возле грубки возилась сама хозяйка, бабка Аксинья. В небольшой макитре, стоявшей на углях, что-то пыхтело и бурлило. «А, пришел до тямы, дороголюбчик!» — процедила сквозь щербину в зубах знахарка. «Почитай с учерашнего дня в беспамятстве. Не дивно. Крови багато втратив. Рана твоя и скризна, але загноїлася. Тому mijn свідомість zich niet meer verzonken had, was ik in de beste staat. до мене тебе довезли, er gebeurd? De stannici zijn bij mij aangekomen. Ik had het al over. Ik had het al over. Ik had het al over. Ik had het al over. Ik had het al over. Znam na tretien dzień za tradiëcieju. Tierke spekotna zaraz, ta i u dorozie skilke bullo. Otoj seotnje u povdyn, otec Iosif paniehidu služit stane. Mne tam byt nužna. To nam nieterpěšem atkaza, skazal Mikola. Zaraz daj mi ni svoj zilje, šob je na nogé vstav. Usi vy, mladí, kudy zběžit. Na ose, vypij do tna. Zilje ce na nogé živavo postavit. Заботливо протягивая пиндюрку со снадобьем, сказала бабка. Микола принял из рук знахарки пиндюрку и поднес к рту. Запах горечи, смешанный, еще с чем-то проник в нос. На вкус зелье было сладковато-горьким. Микола через силу выпил содержимое до дна и вновь откинулся на топчан. Боль на удивление стало утихать, и Микола задремал. «Очнись, Микола!» Раздался хрипловатый голос бабки Аксиньи. «Вже до панихиды дзвонит и почалы. Станичники до церкви собираются. Микола открыл глаза. Сознание прояснилось. Боли в плече не чувствовалось, хотя двинуть раненой рукой было трудно. Микола сел, слегка зашумело в голове. «Ну, бабка Оксиня, ты и впрямь кудесница!» Улыбнувшись, сказал Микола. «Поставила на ноги». Поспешай, казак, бо без тебя хватать заботливым голосом произнесла знахарка. Микола влез в шаровары, натянул чиги и, накинув бишмет с черкеской, перекрестился на красный угол и, поблагодарив знахарку, вышел во двор.